Лики местных дам зачастую имеют более строгие очертания. Здесь, кстати, довольно часто встречаются именно римские носы и подбородки и орлиный уверенный взгляд. Удивляться нечему. Внешний вид попросту отражает глубинную суть проблемы. В облике и в самом поведении русских мужчин сквозит традиция тотального их подчинения женственному началу. Отечественный мужчина, опять-таки, так уж получилось — вырастает в исключительно женском окружении, беспрекословно подчиняется этому окружению, подавляется им с младенчества, когда все как раз и закладывается, в о д я т с я им за руку, обучается им в детсадах и школах, и так далее, и тому подобное. Отцы либо устранены, войны, репрессии и прочее, либо опять-таки уже по сложившейся традиции устраняются сами. Все воспитание наше с ясли имеет исключительно женский характер. Я не знаю ни одного своего знакомого, которого бы воспитывал отец. И здесь перехожу к собственному опыту. Моя мать, как и полагается каменной бабе, с вожжой, свободолюбивая, крутая, не терпящая возражений, скорая на расправу и не менее скорая на ласку, относилась ко мне исключительно традиционно. Отец на работе, в командировках и так далее. Сказать, что она всем своим авторитетом, всей своей мощью, всей своей материнской, перехлёстывающей, как у нас обычно и бывает, через край женской русской любовью, не подчиняла, не контролировала, не подавляла меня и не создавала тем самым мой будущий мягкотелый, фаталистичный, совершенно несамостоятельный характер. Впрочем, не побоюсь заметить, что подобные характеры выковались у нашего подавляющего мужского большинства. Значит, погрешить против истины. Материнская суровость не раз меня поражала, мужественность потрясала. Кто, как ни матушка, учил меня по любому поводу бежать только к ней, только у нее просить защиты и надеяться только на нее. Кто, как ни она, неистово порол за двойки и прочие шалости, когда попадался под горячую руку. Кому, как ни к ней, я приспосабливался и теперь приспосабливаюсь всю свою жизнь. Детский сад пропускаю, Там сплошные мариванны, а школа... о это классическая отечественная школа с ее богатыршими завучихами, свихнувшимися на собственном предмете вампиршими математичками, громогласной директоршей и двумя единственными на весь коллектив мужиками, физкультурником, в обнимку с не менее пьющим учителем труда. Эти-то последние совершенно не запомнились, стерлись в памяти, растворились в тумане. Зато навсегда отпечаталось другое. Литературу, великая, добрая, вечная, преподавала нам бывшая снайперша 301-го отдельного артиллерийского морского дивизиона Балтийского флота, у которой грудь по праздникам была, что твой иконостас, ордена и м е д а л ь и которая уже в 19 своих неполных лет девчоночьей рукой отправила на тот свет — не менее двух десятков немцев. Что и говорить, в классе и муха не могла пролететь, а Пушкин и Лермонтов отскакивали от зубов с пулеметной скоростью. Позвольте, а как же в таком случае быть с традиционными мужеством и храбростью отечественных солдат в бесчисленных кровопусканиях? Ответ прост и храбрости, и мужеству, нашим прежде всего присущи женские черты. р у с с к а я простите за тавтологию, «мужское мужество», по-женски терпеливо и по-женски жертвенно. Это не мужество пылкого и стремительного чеченца, любующегося своим природным мачизмом, расчетливого и тренированного немца или хладнокровного англичанина. У отечественного военного мужества совершенно другие истоки. Удивительная пассивность русского солдата, позволяющая, однако, ему часами стоять под артиллерийским обстрелом, терпеть невероятные лишения, совершенно спокойно относиться как к смерти товарищей, так и к своей собственной, п о р а ж а л а иностранных наблюдателей на протяжении всех войн, которые почти беспрерывно вела Россия. Есть многочисленные немецкие, французские, английские мемуары, подтверждающие ставшие уже национальными чертами терпения, покорность судьбе и готовность идти на любые жертвы, чистые женские черты характера. Кстати, подобные качества на войне, в конечном счете, имеют главное значение, как у Толстого, «кто меньше себя жалеть будет?».